Листопад Утро, птицы в вышине, Перья радужные роняет. Звезды, словно быльдинки, Тают с легким звоном в голубизне. В ботаническом лужи блестят Озерками большими и мелкими, А по веткам, рыжими белками, Прыгает листопад. Вон, смеясь и прильнув друг дружке, Под заливистый птичий звон Две рябинки, как две подружки, Переходят в обнимку газон. Липы важно о чем-то шуршат, И служитель метет через жордочку, То ли стекло, то ли синюю звездочку, Что упала с рассветом в сад. Листопад полыхает, вьюжит, Только ворон на ветке клёна Словно сторожем важно служит Молчаливо и непреклонно. Ворон старый и очень мудрый. В этом парке ему почёт. И кто знает, не в это ль утро Он справляет свой сотый год. И ему объяснять не надо, Отчего мне так нелегко. Он ведь помнит, как с горьким взглядом Этим, этим вот самым садом Ты ушла далеко-далеко. Как легко мы порой рушим В спорах-пламенях все подряд. Ах, как просто обидеть душу И как трудно вернуть назад. Сыпал искры пожар осин, Но совсем такой, как и ныне. И ведь не было злых причин, Что там злых, Никаких причин, кроме самой пустой гордыни. В синеву, в тишину, в листву шла ты медленно по дорожке. Как-то трепетно и сторожко вдруг одумаюсь, позову. Пестрый вьюжестый листопад, паутинки дрожат и тают, листья падают, шелестят и следы твои покрывают. А вокруг и свежо, и пряно Все купается в бликах света, Как в сокольниках Левитана, Только женской фигурки нету. И сейчас тут, как в тот же день, Все пылает и золотится, Только горечь в душе, как тень, Черной кошкой копошится. Можно все погрузить во мрак, Жить и слушать, как липы плачут, Можно радость спустить, как стяг, Можно так, а можно не так, А ведь можно же все иначе. И чего бы душа не изведала, Как не било б нас в кривь и в кость, Если счастье оборвалось, Разве значит, что счастья не было? И какая б ни жгла нас мука, Но всему суждено сгореть, Тяжелейшая вещь — разлука, Но разлука еще не смерть. Я найду тебя, я разрушу льды молчания, Я спешу, я зажгу твой взгляд и душу, Все, чем жили мы, воскрешу. Пусть все ветры тревогу свищут, Я уверен, любовь жива. Тот, кто любит, дорогу сыщет, Тот, кто любит, найдет слова. Ты шагнешь ко мне, верю, знаю, Слез прорвавшихся не тая, И прощая, и понимая, Моя светлая, дорогая, удивительная моя. 1982 год. На крыле. Нет, все же мне безбожно повезло, Что я нашел тебя, И мне сдается, что счастье Усадив нас на крыло, Куда-то ввысь неистово несется. Все выше, выше солнечный полет, А все невзгоды, беды и печали Остались в прошлом, сгинули, пропали, А здесь лишь ты, да я, да небосвод. Тут с нами все, и планы, и мечты, Надежды и восторженные речи. Тебе не страшно с этой высоты Смотреть туда, где были я и ты, И где остались будни, человечьи, Ты тихо улыбаешься сейчас, И нет на свете глаз твоих счастливей, И озарен лучами этих глаз, Мир во сто крат становится красивей. Однако счастье слишком быстротечно, И нет, увы, рецепта против зла, И как бы ни любили мы сердечно Но птица нас когда-нибудь беспечно Возьмет и сбросит все-таки с крыла. Закон вселенский, он и прост, и ясен. И я готов на все без громких слов. Будь что угодно, я на все согласен, Готов к пути, что тяжек и опасен, И лишь с тобой расстаться не готов. И чтоб со мною в мире не стряслось, я так сказал бы птице быстролетной. Ну что же, сбрось нас где и как угодно, но только вместе, вместе, а не врозь. 1982 год.